Если бы распорядительница тогда не бросила взгляда на левую руку Вайолет, та могла бы согласиться, мол, да, эта служба не для нее, и спокойно уйти. Ведь ей так и так надо уже спешить, купить ленту для печатной машинки и вовремя вернуться в офис. Тем более эти церковные службы частенько бывают скучны даже в таком великолепном соборе, как Уинчестерский. Но Вайолет претила мысль о том, какое суждение составила о ней распорядительница, увидев, что она не носит обручального кольца. Она не удержалась и, в свою очередь, посмотрела на левую руку своей недоброжелательницы. Ну да, у нее на пальце, конечно, кольцо есть. Чтобы набраться храбрости, Вайолет перевела дух. А мне сказали, что я могу прийти. Сердце ее колотилось. Так бывало частенько, когда она чувствовала в груди бунтарский дух, неважно, насколько сильный. Например, полгода назад, когда Вайлетт сказала матери, что уезжает в Уинчестер, сердце ее так сильно забилось, что ей показалось, оно сейчас выскочит из груди. «Тебе тридцать восемь лет, а ты до сих пор всего боишься», — подумалось ей. А распорядительница нахмурилась еще больше. «Кто именно вам это сказал?» Вайлетт показала рукой в сторону одной из закутанных в меха женщин, сидящих на клиросе в алтарной части. «Миссис Биггинс?» «Так и сказала, что вам можно прийти». В первый раз в голосе распорядительницы послышалась некоторая неуверенность. «Мэйбл! Шш!» Теперь и другие пытались утихомирить густо покрасневшую распорядительницу. В последний раз, бросив сердитый взгляд на Вайолет, она отступила и снова встала на страже арочного прохода. А настоятель меж тем добрался до середины своей речи. На протяжении столетий этот великолепный храм, говорил он, получал дары в виде множества украшений из дерева или камня, металла или стекла, с целью поднять дух тех, кто приходит сюда помолиться, напомнить им здесь о славе Божьей, как на земле, так и на небесах. Ко всему этому великолепию теперь прибавились подушечки для коленопреклонений, которые вы видите перед алтарём. И это только начало масштабного проекта. задуманного для того, чтобы не только создать атмосферу уюта для тех, кто участвует в богослужениях, но и принести красоту на клирос и в пресбитерий. Коллектив вышивальщиц у Инчестерского кафедрального собора был с моей подачи организован в прошлом году мисс Луизой Пел. Слово вышивальщица было заимствовано из названия достаточной цех вышивальщиков. Гильдии, учреждённые ещё во времена средневековья. Наш новый коллектив кафедральных вышивальщиц будет служить напоминанием о замечательной истории этого ремесла, возрождённого старанием Miss Pessel и соединяющего наше далёкое прошлое с настоящим. Сегодня здесь присутствуют многие из членов этого коллектива. Все вы славно потрудились своими голками. Ваши прекрасные вышивки на этих подушечках станут украшением презбетерия. А скоро вы начнёте вышивать и подушки для сидений и скамей, расположенных на клиросе. И мы все увидим не только великолепные цветистые узоры среди наших куда более сдержанных красок, дерева и камня, но и всем молящимся станет гораздо удобнее преклонять во время молитвы свои колени. Он помолчал, но улыбка на его губах говорила о том, что оратор сейчас произнесёт тонкую, достойную его сана шутку. И с таким же успехом подушки на сиденьях, надеюсь, значительно облегчат прихожанам возможность сосредоточить своё внимание на моих проповедях. По церкви прошелестел сдержанный смех. Когда настоятель продолжил, Вайолет бросила быстрый взгляд на женщину, что сидела рядом с ней, И смеялась менее сдержанно, чем остальные. Лицо её было худым, угловатым, по форме напоминало длинный равнобедренный треугольник вершиной книзу, от подбородка расширяющийся к вискам. Каштановые же волосы были подстрижены так, что образовали ещё один треугольник, стороны которого торчали вдоль щёк. Она тут же повернулась к Вальету, глядя на неё горящими тёмными глазами, словно об взгляд Вальета явился для неё визитной карточкой. А я вас раньше не видела, прошептала она. Вы, наверное, из группы, которая по понедельникам. А ваши подушечки там есть? Мм, нет. Ещё не закончили. А мне удалось завершить работу на прошлой неделе, как раз перед концом приёмки. Пришлось бежать через весь город, чтобы поспеть. Мисс Песел и миссис Бигинс насчёт этого очень строгие. Сдала прямо мисс Песел, лично в руки. Сидящая впереди женщина повернула голову и прислушалась, и соседка Валят сразу замолчала. Но через минуту снова начала, правда, уже потише. А вы над чем работаете? Над подушечкой, под коленки? Валят покачала головой. А в чём дело? Стишки не очень получается. Она сочувственно кивнула и продолжила. Мою вышивку три раза мне возвращали, пока не приняли. Вот что, составлять сматывать нитки или наводить порядок в шкафах? Там вечно чёрт ногу сломит, только это ужасно скучно. А может, ведёте документацию? Держу пари, что это так. Женщина бросила взгляд на руки Валет, словно хотела найти на пальцах пятна чернил. А заодно, конечно, обручальное кольцо. Валет уже успела заметить, что у той кольца на руке нет. А я от документации сразу отказалась. У меня её на работе хватает. Женщина спереди обернулась. «Ш-ш-ш!» — одернула она. Ваолит с соседкой обменялись улыбками. «Всегда хорошо. Приступая закон иметь подельника, пусть даже слишком ретилы».